1948 год. 24 января, четверг. Афанасьев день прошел, морозы не были. Зима все стоит сиротская, то есть по дровишкам неубыточно. С неделю ровно постояла, да и опять третий день дворник мне поконцы мётлами воду брызжит. И сея уж теперь недолго. Буду я мокрые будки изучать, надолго ли, нет ли. А влепил я башку свою неудачную на работу. До первого ладимся поплотнее за сестью работы в Митиной деревне. Для пробы жили там три дня. Уставали, простужались, нервничали. Труппа гораздо неопытная, тревожимся за спектакль. Но братишку режиссирует на совесть, но устал он беспредельно. А надо начинать новую постановку. Я, конечно, своим ремеслом промышляю, мажу декорации. Получаем и на двоих шестьсот пятьдесят рублей. Долги платить надо, как хочешь, так и рвись. А в Ходькове праздничная свежесть, воздуха, чистая белизна снегов. Тишина несказанная. Наш домик на взлобье круглой белые горы — Доступ к нам с долины пажи, по крутым ступенькам, вырубленным по ледяному скату. Под горой на паже прорубь. Мимо нашего дома за день только и прохожих, что несколько баб с ведрами на хромыслах. Без даты Баптистка в вагоне так настойчиво и проникновенно совала листока в леде курени Спрашивала адрес, приглашала на ихние собрания. Все, где заблуждаются, даже во тьме, до баптизма, де не было христианства, но одно заблуждение — обман. Баптистское учение соответствует какой-то категории взыскующих, оно как раз по плечу простым сердцам. Вся вера их разлинована на узенькие правила морали. Веди себя хорошо, не пей, не кури и так далее. Эти добродетели баптистов в быту лезут наружу. Они не такие, как все прочие грешные. На собраниях чувствительные стишки, незатейливые мелодики. Все обносочки с лютеранских или реформаторских барских плеч. Что и откуда у них взялось? Простые сердца баптистов это не вникают. Все у них ученически примитивно. Вот это и может привлекать в баптизм малых сих Вот, скажем, молодое существо в теперешнее время. Молодому человеку, выросшему вне привычного русского быта, все непонятно в церкви, на каком языке читают и поют, что значит и на что эти действования священнослужителей. А у тех же баптистов все просто. Вот тебе брошюрка с альбомными стишками — Вон Иван Иванович, закатив глазки, говорит, «Господи, ты такой же, как я, плотник! Приди в мои объятия!» Баптистам присущно настойчивый зуд пропаганды. Новички, счастливые тем, что попали в избранное стадо, сами рьяно вербуют в секту. Они приходят на квартиру, если чуют благоприятную обстановку, начинают неотступно и неотвязно спасать. Приходят... К больному предлагаю даже свой уход за ним при условии присоединения к секте. Если больной не поддается пропаганде, его бросают среди дороги. Не любовь к людям, не сердце милоущее, не жалость к обездоленным, не доброта заставляют баптистов неустанно и неуёмно охотиться за новыми-новыми и новыми адептами в свою веру. Но если баптист знает, что ты не перейдёшь к нему, Он наступит ногой на тебя, лежащего, больного, и пойдет спасать, выискивать покладистых. Пропаганда, вербовка новых и новых членов, выискивание людей, находящихся ни у того берега, ни у другого, скрытая или явная неприязнь и любовь к церкви, самомнение и гордость, истина, бесовские — вот основные черты баптизм Этим баптисты разительно отличаются от русского человека вообще и от благодатной вековой практики Вселенской Церкви Восточной. Но не эти величия собрался я рассмотреть. Баптизм или какая рационалистическая секта их, как ворона на хвосте, не весь откуда занесла. С ветру все эти учения. Потому адепты этих учений — И навязываются так, потому они и беспокойны, и газливы, что чуждая не трава на лугах Святой Руси. Не здесь они выросли, сюда наскочили. Когда христианство пришло в страну восточнославянскую, то пришло на землю девственную, языческую. Христианство принесло высшую культуру духовную, приобщило славян к культуре Византии, следовательно, к культуре Эллады эллинизма. И это семя веры Христовой, приняты нами от Греции и Византии, дало на Руси дивный плод. Плодом вселенского христианства является и художественная культура Древней Руси — Киевской, Новгородской, владимиро Владимиросузерской, Московской. Что такое православие? Вечерний звон, наводящий так много дум о юных днях к краю родном. Белая церквица среди ржаных полей, или там, на милой родине моей, шатры древних деревянных церквей, столь схожие с окружающими их елями, и эти дремучие ели и сосны, и деревянное изотчество, они выросли на родной почве.